Сзади, шумно отдуваясь, плыл Прокофий Чертыханов. Он что-то промычал. В зубах его была зажата веревка, за нее он тянул поклажу, завернутую в плащ-палатку. Силы окончательно иссякли, когда я почувствовал сзади облегчающий спасительный толчок. Прокофий понял, видимо, что я вот-вот пойду ко дну. Вскоре колени мои коснулись грунта. Я с трудом выполз на илистый берег, лег прямо в грязь и закрыл глаза от мучительной усталости. Неподалеку от меня вышел из воды Щукин. «Надо уходить!» — крикнул он. «Немцы все еще стреляли. Вставай!» Я не двигался. Щукин крикнул настойчивее над самым ухом. «Вставай!» Я заставил себя подняться. Качнуло. Одежда, намокнув и отяжелев, прилипала к телу, мешая идти. Я оглянулся на тот берег. Немцы, прекратив стрельбу, застучали топорами на мосту, пилили, обрезая путь огню. Скоро они наведут переправу и хлынут на Смоленск. Несколько человек ходили по берегу с носилками и убирали убитых, своих и наших. «Кто сказал, что Оня Свидлер плавать не умеет?» — заметил Чертыханов небрежно с усмешкой. «Захочешь жить, так не то что поплывешь, гусаком полетишь. Видишь, зацепился за бревнышко и гребет. Вон куда отнесло его течение Выгребет», — заверил Прокофий. Я не нашел среди плывущих Свидлера. В голове звенело нестройно, дребезжаще, нехорошо. Разрыв гранаты сказывался. Глава вторая Мы вступили в осинник где стояли недавно наши тылы. Здесь было все разбито и разметано, пусто. Чертыханов, зайдя за перевернутую повозку, поспешно снял с себя гимнастерку и штаны, выжил их, Затем скрылся куда-то и вскоре вернулся с тремя парами сапог. Снял с убитых. — Выбирайте, кому какой калибр по размеру, — деловито сказал он, бросая перед нами сапоги. — Я пойду похороню погибших. А вы пока одежду выжмите. Не беспокойтесь, немцы, если переправиться, сюда не пойдут. Они любят по гладенькой дорожке катить. Он отыскал возле телеги лопатку и ушел. Мы остались вдвоем со Щукиным. Командиры без войск. Горькая, отчаянная вина легла на душу. Было тяжко от того, что потерял всю роту, а сам остался цел и невредим. И в то же время в груди настойчиво, неумолчно, почти ликующе запела знакомая струна. Жив, здоров, уцелел. «Ну что голову повесил?» — сказал Щукин, выжимая гимнастерку. «Устал?» Не ко времени. Завинчивай гайки до предела, пока сердце выдерживает, иначе конец. Что будем делать? Я промолчал. Что можно сделать троим, почти безоружным людям? Щукин уже надел гимнастерку и примерял сапоги. Хороши, точно на меня сшиты. Эх, отходили чьи-то ножки по стежке дорожки. Он пододвинул мне вторую пару. Надевай, эти, кажется, побольше. Мне не хотелось двигаться, только бы забыться, хоть на минуточку. Появился Прокофий Чертыханов, расторопный, неунывающий и до бесстыдства оживленный. Круглые щеки его пунцово лоснились, глаза пропали в узких щелочках. — Захоронил, товарищ лейтенант, — доложил он бодрым голосом. — Всех четверых в одну постельку спите товарищи на вечные времена книжечки их взял вот они красноармейцы судьин иван максимов валентин сержант беглов павел и младший лейтенант лопата прочитал он наизусть положу их в сумку не обременят он присел на корточки возле меня не по себе товарищ лейтенант Такой бой слона укатает. Ничего, сейчас я вас вылечу. Прокофий развязал свою плащ-палатку. Все было запаковано с умом. Два немецких автомата с запасными магазинами, краюха хлеба, несколько пакетов для первой помощи, ботинки с обмотками, бинокль и две фляги. Отвинтив у одной пробку, он понюхал, крякнул от предвкушения. — Не лекарство, поэма, — как говорил мой покойный друг Суздальцев. — Хлебните-ка. Это был спирт. После двух-трех глотков сразу зажгло, засосало внутри. Захотелось есть. Я потянулся было за хлебом, но Чертыханов поспешно спрятал его. Вот... «Отойдем немного от дороги, поужинаем», — пообещал он, и, словно только что вспомнив, сообщил, как бы между прочим. «Когда я ребяткам рыл могилу, прошел мимо старший лейтенант, остановился возле меня. Роешь, — говорит, — рою. Молодец, — говорит, — хорошо роешь. Потом не выроешь поглубже, чтобы я топот этих гадов не слышал. У меня даже лопатка выпала из рук. Что этого говорю? Живому-то? Гляжу, не то он пьяный, не то очумел. Глаза ничего не видит. Не здесь, говорит, так в другом месте выкопаешь. Все равно нам живыми отсюда не выбраться. Окружены. помечимся немного, как зафлаженные звери, и конец. Гибели, говорит, не миновать. И ушел. Я хотел было встать, но, услыхав страшное слово «окружение», опять обессиленно сел, ужасаясь. «Выходит, все бои, все жертвы впустую», — проговорил я. Пока мы отбивались от наседающих немцев, здесь их пропустили в другом месте, фланги замкнули кольцо. Не лучше ли было отойти без боя? Нет, возразил Щукин, не лучше. Все подожженные нами танки, убитые солдаты, а их мы положили намного больше, чем своих, дальше не пойдут. Урон, который причинила им наша рота, хоть на шаг да удлинит им путь на Москву. А сколько таких рот, сколько шагов? Полк наш разбит, роты не стала. Ты остался один. Теперь твой командир — твоя совесть, твоя честь, твоя ненависть к врагу и твоя любовь к матери Родине. Их приказ — закон. Что они прикажут, то и выполняет до последнего удара сердца. Глаза его глубоко запали, скулы туго обтянулись сухой обожженной кожей, уголки губ скорбно опустились. А зря ты, Прокофьи, не вырыл могилу тому старшему лейтенанту. Меньше было бы посеяно страхов и паники на земле. Щукин встал. — Где ты там, — облюбовал место для привала, черты веди. Солнце, склоняясь, коснулось холмов за рекой, и, как бы проткнутое острыми пиками елей, огненной лавой хлынуло по земле и осины побагровели, казались окровавленными. Листья их беспокойно трепетали, рассыпая красные брызги света, хотя было тихо и глухо кругом. И что-то до глубокой, неминучей тоски, гнетущее слышалось в этом неотвязном шелесте. Скорее бы кончился сырой осинник с его гнилым запахом, «Мы уже у цели!» — известил ефрейтор, двигаясь впереди нас своим неустанным спором шагом. «Слышите?» Сквозь монотонный шум осин невнятно доносилось глухое жестяное громыхание. Прокофий вывел нас на поляну с желтоватой жесткой травой на высохших кочках. На ней бренча консервными банками, привязанными за шею, паслись две коровы, рыжая и белая в черных заплатах они посмотрели на нас печальными укоряющими глазами пестрое жалобно замучала точно простонала им брошенным или забытым хозяевами должно быть тяжело и больно было носить раздутое полное молока выме